Глава 32. Зубр поднялся на седьмой этаж, откуда по черной лестнице вылез на заледенелую крышу института. Сверху был виден Берлин. Знакомый профиль города изменился от бомбежек. Пожары раскинулись по всему горизонту. Черные столбы дыма поднимались до самых облаков. Зубр смотрел на восток, откуда шел непривычный, на одной ноте звук, не похожий ни на гул самолетов, ни на канонаду. В глубине пространства что-то жужжало. Тяжелый низкий гул слался понизу. Вместе с ним доходила еле ощутимая дрожь, еще незнакомая этой земле. Новый звук войны рождался где-то на Одре. Зубр крутил бинокль, тщетно пытаясь что-то высмотреть. Еще несколько сотрудников поднялись на крышу, прислушивались, боялись высказать догадку. Ждали, что скажет он. Буховские специалисты поспешно эвакуировались на запад. Уехали физики, уехали Гезенберг, Вайтзекер, уехали медики, сотрудники других институтов куда-то исчезали. Три месяца назад, в ноябре 1944 года, Зубра командировали в Геттинген договориться с тамошним университетом, подготовить переезд лаборатории. Вскоре из Геттингена сообщили, что все готово, их ждут. Надо было собираться. Однако Зубр заявил, что сперва придется демонтировать главную ценность — нейтронный генератор, люди всегда успеют уехать. Для демонтажа не было специалистов. Мог бы, конечно, помочь Риль, его завод находился рядом, в Ораненбурге, но Риль ссылался на другие, более срочные работы. Когда он приехал в Бух, они уединились с Зубром, о чем-то беседовали. Местный лейтер Гирнт нервничал, торопил, нельзя было откладывать отъезд. Бух пустел. Еще недавно их соседи в институте мозга щегоряли в своих летных формах, перетянутых ремнями. Они выполняли исследования для авиации. Теперь в коридорах безлюдно двери опечатаны. Зубр внимательно выслушивал Гернта, отвергающий мотал головой. «Разве можно так паниковать? Надо подавать пример спокойствия. В газетах по радио твердят о неприступных укреплениях на Одре. В Берлине расклеивают плакаты. Большевизм стоит перед решающим поражением в своей жизни». Кто верит фюреру, тот верит в победу. Один раз американская фугаска упала в парк рядом с лабораторией, полетели стекла, Зубр велел вставить новые. Сейчас на крыше он молился. Густой новый звук мог означать только одно единственное — идут танки. Советские войска прорвали укрепления на Одере, танки двинулись на Берлин. Свершилось. Дожили. Неужто это правда? Сердце его гулко застучало, обдало жаром. Идут русские, фашизму конец, Проклятая эта империя рушится, наступает агония, скорее бы. Теперь уже Гитлеру ничто не поможет, никакое тайное оружие, никакой атомной бомбы не будет. Это он знал и о Трилле, и о Тромпе. Все остальное такая же чушь, как неприступность укреплений на Одере. Надвигалось заключительное сражение. От Зубра ждали приказа уезжать. Его сотрудники-немцы требовали уходить на запад, ехать в Геттинген, во всяком случае не оставаться здесь. Он понимал, что судьба подводит его к перекрестку, тому самому повороту, который определит дальнейшую жизнь не только его собственную, но жизнь его семьи и всех, кто пойдет за ним. Террор с каждым днем усиливался. Быстро и беспощадно работали военно-полевые суды. За пораженчество расстреливали, за недовольство расстреливали, дезертиров вешали. Действовали специально созданные отряды ВАФН-СС, полицейские батальоны, остервенелые подростки из сферфюгунсгрупп, опьяненные кровью. «Восток или Запад? Уезжать или оставаться? Америка или Россия?» Вопрос этот неотступно пытал людей, заставлял каждый вечер собираться у зубра, обсуждать, гадать, ловить слухи. Страшно было оказаться между двух жерновов, погибнуть в огне надвигающегося последнего боя. Теплилась надежда на крепость дружбы союзников. Может, она сохранится? Эти фашисты хотят рассорить американцев, англичан с русскими. Им не удастся, союзники останутся друзьями, будет свободное общение с Россией, будут совместные лаборатории, научные центры. Мечты, иллюзии — это тоже документы истории. Как виделась Зубру эта проблема и для себя, и для других? Не знаю. Мне сильно мешало мое прошлое, моя собственная война с фашистами. Я никак не мог представить себя в Германии, в Бухе, среди немцев, представить, что они там чувствовали. Я видел себя только стреляющим. Это был комплекс войны. Ничего я не мог поделать с собой. Я не мог вообразить себя по ту сторону. Это значило стать перебежчиком. Мне было никак не перейти линию фронта без оружия, без задания. Авиация перемалывала Берлин в развалины. Улицы превращались в горящие тоннели, горели целые кварталы. Огонь своим поднимал в небо пылающие смерчи. Корчились стальные балки, плавился камень, огонь бесновался, словно выжигал дотла все бывшее здесь: парады, пытки, страхи, надежды. В топку войны фашизм бросил наспех собранные отряды ополчения и шестнадцатилетних школьников, пенсионеров. Женщины, волоча детей, метались со своими чемоданами, выискивая, где бы укрыться. При этом происходило невероятное. Развалины объявлялись площадками для строительства новой столицы. Над дымящимися руинами вешали лозунг «Мы приветствуем первого строителя Германии Адольфа Гитлера». Никто не видел в этом абсурда. Геббельс заставлял всех работников пропаганды смотреть добытый за границей фильм про оборону Ленинграда, чтобы на примере противника они научили берлинцев стойкости и самоотверженности. Однако почему-то фашизм не порождал ни героев сопротивления, ни героев подпольной борьбы. Ни в Восточной Пруссии, ни в Силезии не было слышно о немецких партизанах. Когда мы продвигались к Кёнигсбергу, никто нас не беспокоил в тылу. Фашистские части дрались ожесточенно. В них были фанатики верности фюреру, но не было фанатиков идеи, за которую можно биться после поражения. Берлинские друзья, знакомые Тимофеевых, бежали из города в Бух. В доме Тимофеевых можно было видеть тех, кого выручали в свое время, советского военнопленного пианиста Топилина, Олега Цингера, какого-то француза-механика, появлялся и исчезал Роберт Ромпе. В институте наступила тишина и безлюдье. Куда-то пропал Гирнт. Никому уже не было дела до лаборатории. Сошел снег, парк стоял пустой, почернелый, готовый к весне. Прилетели птицы. Фюрер взывал по радио, «Я ожидаю, что даже раненые и больные будут бороться до последнего». Рядом с институтом на больничной ограде появилась надпись «Лучше умереть, чем капитулировать», и еще «Драться до ножей». На следующий день черной краской наискосок было написано «Нет». Это нет, кто-то бесстрашно выводил и в Берлине на стенах министерств, на стеклах витрин, у входа в метро. Разноязычные, разноплеменные, но и в ковчег лаборатории то делился, то соединялся. Немцы, воспитанные в беспрекословной дисциплине, хотели выполнить приказ, отбыть в Геттинген. Они боялись оставаться. Повсюду твердили, что русские будут мстить, станут угонять в Сибирь. Ученые, неученые разбирать не станут. Тем более церемоница с генетиками. В России генетиков не жалуют. Зайкории, научные центры. Мечты, иллюзии — это то, они своих генетиков ссылают, нас тем более. Все сходились на том, что Зубру с семьей следует уехать на Запад. И англичане, и американцы охотно примут его. Слава его там велика, там полно его друзей, Любой университет почтет за честь взять его. Обеспечить чем угодно. И сголодавшиеся, обессилевшие люди, Они думали прежде всего о том, где сытнее, теплее. Доводы их были логичны. Логика была за то, чтобы он уехал, И чтобы они тоже двинулись на запад. Мимо буха тянулись повозки беженцев. Катились высокие фуры, запряженные петюгами, вперемешку с мальпостами, садовыми тачками, велосипедами. Несли детей, укутанных в газеты, в портьеры. Брела полубезумная старуха, сгибаясь под тяжестью портрета Гитлера. Пригороды Берлина бежали. Поток с каждым днем нарастал. Электричка не работала, связь с городом прервалась. Паническое желание бежать заражало самых рассудительных сотрудников. Только воля Зубра могла их удержать. Он же молчал, скрывал свое решение, и они топтались вокруг него. Формально они могли ему не подчиняться. Он ничего не приказывал, но он был вожак. Он в самом деле не мог знать наперед, как с ними обойдутся, так что никакой уверенности у него не было. Наверняка он понимал, что безопаснее уехать в Геттинген хотя бы на время, Отсидеться там, не попадаться никому под горячую руку, ни немцам, ни русским. Потом всегда можно будет вернуться. Но он не двигался. Иногда он все же что-то приказывал. Действия его в этот период отмечены предусмотрительностью, я бы сказал дальновидностью. Так что, как говорится, он владел ситуацией. Около института в пустом доме Панши нашел брошенные фолькштурмистами оружие. Вместе с Перу старшим офицером французской армии они предложили всем вооружиться, чтобы в случае чего дать отпор рыскающим бандам эсэсовцев. Зубр не разрешил. С ним спорили, он накинулся на них, категорически запретил брать оружие. И, как потом оказалось, был прав. Трудно объяснить, почему ему верили. Еще труднее, почему слушались. Политически он был наивен, формально безвластен. Может быть, потому что он был для всех русский, советский человек? Он ведь оставался советским гражданином, советским подданным. Но с другой стороны, все остальные советские военнопленные, да и немцы, говорили между собою, что ничего хорошего его не ждет после прихода русских. Надежды сменялись отчаянием. Рядом с институтом на больничной ограде появилась надпись. Лучше умереть, чем капитулировать. И еще. Драться до ножей. На следующий выглядело иначе, как в негативе. Слухи об армии Венка, идущей на помощь осажденному Берлину, приводили его в уныние. Для него победа шла вместе с советскими танками, она была и спасением Фомы. Думать иначе, чем думают все, удается не каждому. Это всегда трудно. Особенно же трудно было среди истерического крика гебельсовской пропаганды среди немцев-бегущих-замороченных. Два десятилетия жизни в Германии не прошли для зубра бесследно. В нем накопилось немецкое. И это неудивительно. Удивительно другое, как мало он анимичился. Теперь немецкое в нем сочувствовало окружающим, ужасалось, отзывалось на рыдание и смерти, а русское ликовало. Радовалось возмездию. Советские танки двигались не по бетонным автострадам. Они пробивались сквозь заград огонь, засады, укрепрайоны. Они должны были форсировать реки, выбивать из дотов. Но как невыносимо было ожидание? Успеют ли они освободить Маутхаузен? Время испортилось. Нет ничего хуже застрявшего времени, когда все останавливается. Часовая и минутные стрелки не крутятся, в голове проворачивается одна и та же бессмыслица. Спрятаться от этого паралича Зубр пробовал единственным способом — хватануть спирта и забыться, отключить ожидания. Могучий организм мешал ему напиваться до бесчувствия. Выпучив красные глаза, шатался он по институту, по парку. Однажды приволок за рога чью-то корову с криком «Чёрт! Поймал чёрта!». Появился у него собутыльник, немец, маленький горбон из соседнего института. Немец был не то стеклодув, не то монтажник. Он с пьяной бесцеремонностью доказывал, что когда русские придут, зубра повесят. — А тебя? — спрашивал зубр. «У меня, видишь, какие руки?» И он растопыривал свои обожженные, изувеченные работой пальцы. «Я рабочий класс. А если Гитлер удержится, все равно тебя повесит». «За что?» «За то, что ты устроил тут убежище врагам Рейха». У Горбуна под Тельзитом погиб восемнадцатилетний сын. «А где твой Фама?» Они обнимались и плакали. Потом Горбун отталкивал Зубра. «У меня русские убили сына, а у тебя его забрали нации. Ты мне враг, а выходит, никакой разницы. Мы оба остались без детей». «Фома жив!» — кричал Зубр. «Если его казнят, то русские тебя за это помилуют, зачтут тебе. Но зачем тогда тебе спасение, профессор?» Горбун жарил его изов. Зубр не разрешил. С ним спорили, он накинулся на них категорически запретил брать оружие, и, как потом оказалось, был прав. Трудно объяснить, почему ему верили, еще труднее, почему слушали. Я ее внушал Ральфу. Где она? Германия — одно большое дерьмо. Ральф погиб за дерьмо. В апреле, в день начала штурма Берлина, Горбун повесился. Накануне он принес Зубру известие о том, что команду МЕЛК, в которую включен был ФОМА, вернули из Вены в Маутхаузен, вероятно, для уничтожения. Впоследствии это подтвердилось. В ответ на мой запрос Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма ГДР, подняв все источники, смог сообщить следующее. Дмитрий Тимофеев, рождение 1923 года, 11 сентября, студент, был припровожден в Маутхаузен 10.08.1944, в команду Мелк послан 14.11.1944 года, возвращена команда 11-19-4-1945 года. Установить, что с фомой стало далее, Центральный архив не мог.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 «Фома жив!» — кричал Зубр. «Если его казнят, то русские тебя за это помилуют, зачтут тебя. Но зачем тогда тебе спасение, профессор?» Горбун жалил его, язвил. Зубр мог пришибить его одним ударом, но он становился на колени. «Так мне и надо». Горбун тряс его за плечи. «Где моя идея?